Глава 46. Кама и дикие собаки. С тех пор, как удалось объездить квак, охота шла довольно успешно. Каждую неделю коллекции прибавлялось по паре пивней, а то и по две и по три пары, и вскоре у подножьян ванны выросла небольшая пирамида слоновой кости. Ван Блоум, однако, не был совсем удовлетворен своим успехом, Он считал, что пирамида росла значительно бы быстрее, будь у него собаки. Кваги честно служили охотникам, и верхом на них всадникам много раз удавалось догнать слона. Но столько же раз их большая дичь уходила от них. И надо сказать, упустить слона куда легче, чем думают, вероятно, большинство читателей. Вот если бы использовать в охоте собак, дело приняло бы совсем другой оборот. Правда, собаки не в силах повалить слона или причинить ему хотя бы малейший вред, но зато они могут следовать за ним повсюду и назойливым лаем принудить его остановиться. Вторая ценная услуга, оказываемая собаками, заключается в том, что они отвлекают внимание слона от охотника. Четвероногий исполин – приведенный в ярость, становится, как мы уже видели, крайне опасен. В таких случаях он кидается на шумливых собак, принимая их за подлинных своих преследователей. И тут охотник получает возможность спокойно прицелиться, избежав непосредственной встречи со слоном. Между тем, за последнее время наши охотники не раз шли на смертельный риск. Их кваги не были так увертливы, и послушный узде, как лошадь, и это усугубляло опасность. Не тот, так другой из них мог в недобрый час пасть жертвой взбешенного животного. Такие мысли не на шутку тревожили Ван Блоума. Он с готовностью выменял бы несколько бивней на собак, по бивню за штуку, будь то хоть самые последние дворняги. Сказать по правде, порода не играла роли, Зашла бы любая собака, лишь бы она могла бежать за слоном по пятам и донимать его лаем. Обдумывая свой замысел, Ван Блоун сидел однажды на Нванне. Он расположился на сторожевой вышке, устроенной на самой вершине, откуда открывалась взору вся окрестность. Это было его любимое местечко, так сказать, его курительная комната куда он каждый вечер удалялся пососать на досуге свою пенковую трубку. Лицо его обращено было к степи, простиравшейся от границы кустарников в недоступную глазу даль. Он спокойно следил за кольцами дыма, когда вдруг его внимание привлекли странные животные, пасшиеся поотдаль в степи. Ему бросились глаза яркая окраска их шерсти, На спине и боках она была огненно рыже цвета жженой сиены, а снизу белая. Ноги же с наружной стороны были тронуты черным мазком. Вокруг глаз были белые кольца такого правильного рисунка. Точно их нанесла кисть художника. Рога были у них очень неправильной формы. Узловатые, изогнутые. Поднимались они над макушкой угловатой, вытянутой головы, какую, думается, не увидишь больше ни у одного животного. Телосложение их было далеко не изящно. Задняя часть туловища шла наклонно вниз, как у жирафа, но не так резко. А на сильно приподнятых плечах торчала длинная, и исплюченная с боков голова. Каждое животное было почти в пять футов ростом, считая от переднего копыта до плеча и не менее 9 футов в длину. Они, конечно, принадлежали к антилопам, к тому виду, который известен среди капских колонистов под именем «костлявый бык» или кама Всего их было в стаде голов 50 Когда Ван Блоум их заметил, камы мирно пощипывали траву в степи. Но секундой позже они беспокойно заметались взад и вперед, как будто всполошшенные приближ в врага и действительно враг не замедлил объявиться еще через секунду стадо дружно снялось место и тут ван плоум увидел что за камами гонится свора гончих я говорю свора гончих так как издали эти новые животные больше всего походили именно на гончих нет не только походили Это действительно были гончие, дикие гончие. Ван Блом, конечно, понял, что это за звери. Он признал в них сразу тех гиеновых собак, которым ученые-зоологи на своей замысловатой латыни дали нелепое имя гиена-охотница. Другие же столь нелепо зовут их собака-охотница. Я объявляю эти имена нелепыми, во-первых, потому, что животное, которому они даны – Столь же похожа на гиену, сколько, скажем, на ежа. А во-вторых, потому, что чуть ли не всякая собака вправе именоваться охотницей. Почему, спрошу я теперь, господа ученые не желают принять то название, которое дали животному буры? Если можно придумать лучшее, пусть мне его сообщат. Право же, дикое гончие – превосходное название, подсказанное бурым, их повседневными наблюдениями и в точности определяющие характер животного. Назвать красавицу гончую гиеной, значит беззастенчиво оклеветать ее. Она не отличается неуродливым телосложением гиены, не жесткой шерстью, не тусклой ее окраской, и ей не свойственны мерзкие повадки этого хищника. Назовите ее хоть волком, хоть дикой собакой, если вам угодно, но тогда она красивейший в мире волк, красивейшая дикая собака, а мы уж будем называть ее тем именем, которое дали ей буры, то есть дикая гончая. Это самое верное наименование, в какой бы разряд не зачислили ее зоологи. Она действительно несколько напоминает гончую ростом, сложением, гладкой, чистой шерстью, а также мастью, Это смесь белого, черного и беловато-желтого цветов, разная у разных особей. Как у всех диких видов собак, длинные уши у нее, конечно, не висят, а стоят торчком. Сходства двершают ее повадки. В своем естественном состоянии дикая гончая никогда не рыщет одна. Она смело травит дичь, преследуя ее большой, слаженной стаей совсем как наши охотничьи гончии. И в облаве свора диких гончих проявляет столь же искусство, как если бы опытный егерь скакал за ними на коне, направляя их своим рожком или арапником. Ван Блоу посчастливилось сейчас убедиться воочию в прирожденном искусстве диких гончих. Гончии налетели на стадо кам совершенно неожиданно, Почти с первой же минуты одна из антилоп отбилась от стада и побежала в обратную сторону. Только этого и ждали хитрые собаки. Бросив стадо, они всей стаи погнались за одинокой каамой и бежали за ней неотступно. Надо сказать, что костлявый бык, хоть и сложен довольно несуразно, не уступает в беге даже самым быстрым антилопам, и дикая гончая может его догнать только после упорной травли. Точнее говоря, она вовсе не могла бы догнать его, если бы это зависело только от сравнительной быстроты их бега. Но дело не в одной лишь быстроте. Быку не хватает выдержки, а гончая очень хитра. кама когда ее травят, бежит по прямой, но не придерживается подолгу принятого направления. Время от времени он Она подается то в одну сторону, то в другую, руководствуясь, может быть, поверхностью почвы или же другими обстоятельствами. Такое поведение составляет ее слабость. Гонча только того и ждет и тотчас обращает это в свою пользу ловким маневром, который словно свидетельствует о сознательном расчете с ее стороны. Ван Блоум, наблюдая облаву, мог убедиться в редкой сообразительности диких гонщих. Со своей вышки он прекрасно видел всю сцену, и от глаз его не ускользнуло ни одно движение ни преследуемого, ни преследователя. Отделившись от стада, антилопа помчалась по прямой, гончие понеслись за ней, однако не покрыла она и полсотни ярдов, как Ван Блоум заметил, что одна гончая норовит вырваться из стаи и вскоре действительно опередила остальных. Конечно, она могла быть самой быстрой в стае, однако охотник полагал, что дело тут в другом. Собака, думалось ему, просто наддала, как будто высланная вперед загонять дичь, пока прочие приберегают силу. Так и оказалось Отчаянным усилием собаке удалось почти нагнать костлявого быка и затем заставить его свернуть немного в сторону. Стая, заметив это, в тот же миг изменила курс и понеслась наискосок, словно бы норовя обогнать антилопу, забежать вперед. Таким путем гончим удалось срезать крюк, проделанный и камой и их товаркой. кама неслась теперь, в новом направлении. И, как раньше, одна из гонщик вырвалась из стаи и помчалась во всю прыть. Первый же закончик как только антилопа свернулась с пути, умерил свой бег, присоединился к стае и теперь плелся в хвосте. Он исполнил свой долг, очередь была за другими. Снова камма изменила направление. Стая опять побежала наискосок срезая угол. Выступил новый загонщик и со свежими силами повел травлю дальше. Гончие на бегу заливались пронзительным лаем. Хитрые собаки несколько раз повторили этот маневр, пока не достигли желанного результата. Антилопа окончательно выбилась из сил. Тогда, точно почувствовав, что животное в их полной власти и что стратегия больше не нужна, Вся стая одновременно ринулась вперед, быстро настигая свою жертву. кама сделала последнюю отчаянную попытку уйти, но, видя, что ноги ее не спасут, неожиданно повернулась и приготовилась встретить нападение. С губ ее падала пена, красные глаза искрились, словно горящие угли. Еще мгновенье и гончие тесным кольцом сомкнулись вокруг нее. «Великолепная свора!» — воскликнул Ван Блом. «Вот мне бы такую!» «Стой!» — добавил он, пораженный новой мыслью. «У меня она будет!» «Почему бы и нет?» «Будет!» «В точности такая!» Вот каков был ход его мыслей. Дикую гончую можно приручить и натаскать для охоты. А для охоты на слона даже легче, чем для всякой другой. «Что это можно сделать?» Он знал по опыту других буров-охотников. Правда, собак надо взять еще щенятыми, а отобрать детеныша у дикой гончей не так-то просто. Пока щенок не научится хорошенько бегать, мать не позволяет ему уходить далеко от логова, где она оченилась. А логово это обычно представляет собой какую-нибудь щель в скале, неприступной для человека. Каким же образом раздобыть выводок щенят? Ван Блоум уже твердо решил раздобыть их. Где его найти собачье логово? Тут размышления Ван Блоума были прерваны неожиданным обстоятельством. Поведение собак совершенно необычное, дало наблюдателю новое доказательство их ума. И такое, что охотника точно молния озарила. Когда кама остановилась а побежали к ней, Ван Блоум, разумеется, ожидал, что сейчас они кинутся на свою жертву и повалят ее на землю. Он знал, что так они поступают обычно. Каково же было его удивление, когда он увидел, что вся стая отошла в сторону, как будто решив оставить антилопу в покое. Некоторые даже легли отдохнуть. Другие стояли, разинув пасть и высунув язык и отнюдь не показывали намерения броситься на затравленную дичь ван блоун мог отлично наблюдать все происходившее так как антилопа стояла ближе к нему то есть между ванной и грядою скал а гончии столпились по отдыль на равнине другим удивившим его обстоятельствам было то что собаки нагнав и окружив каму затем нарочно отступили назад к теперешней своей позиции. Что все это значило? Уж не боялись ли они ее уродливых врагов? Или она собиралась силами перед кровавой расправой? Охотник не сводил глаз с любопытной группы. Антилопа отдышалась немного и, видя, что стая далеко, снова пустилась бежать. Теперь она взяла в бок направляясь, по-видимому, к лежавшему в той стороне холму, на склонах которого она, должно быть, рассчитывала обогнать собак. Но только она снялась с места, как те понеслись за ней. Пробежав с четверть мили, они снова заставили ее остановиться, и опять стая отступила на изрядное расстояние, а Каама оказалась посреди открытого поля. Она снова пыталась спастись бегством и помчалась из последних сил, но гончие по-прежнему погнались за ней по пятам. На этот раз антилопа повела преследователей в новом направлении, облюбовав издали один утес, и так как гон прошел совсем близко от Нванны, все обитатели воздушного жилища могли прекрасно наблюдать за происходящим кама бежала, казалось, быстрее, чем раньше. Или, во всяком случае, собаки теперь не нагоняли ее. Ван Блоум, а с ним и его сыновья уже надеялись, что несчастному животному удастся уйти от неутомимых преследователей. Охотники следили за травлей, пока могли различить вдалеке яркое тело камы с желтым пятнышком, мелькавшее на фоне скал. Собак же, и вовсе не было видно. Потом и желтое пятнышко внезапно исчезло, точно погасло вдалеке свеча, и больше они его не видели. Антилопу, несомненно, повалили. Странное подозрение зародилось тогда у Ван Глоума, и приказав Гансу и гендригу оседлать квак, он поскакал с мальчиками к тому месту, где в последний раз промелькнула Каама. Они подъезжали осторожно, и под прикрытием кустов им удалось подобраться незамеченными на расстоянии двухсот ярдов. Поразительное зрелище вознаградило их за труды. Ярдых в десяти от утеса лежало тело Каамы в том месте, где ее повалили собаки. Оно было уже наполовину съедено, но не собаками, затравившими антилопу, а их щенятами всех возрастов. Их толпило сейчас с полсотни вокруг трупа. Они рвали мясо с костей и огрызались друг на друга. Взрослые собаки, принимавшие участие в гоне, лежали тут же на траве, еще запыхавшиеся от быстрого бега. Но большинство попряталось, конечно, в многочисленных пещерах и расселенных, черневших у подножья скал. Итак, Странный факт был налицо, и сомневаться в нем не приходилось. Дикие гончи планомерной травлей загнали Кааму к своим логовам, чтобы накормить щенят, и не стали убивать ее среди поля, чтобы не пришлось тащить потом добычу издалека. В самом деле, эти звери не в силах пронести громоздкую ношу на сколько-нибудь значительное расстояние. И вот поразительный инстинкт побуждает их пригонять антилопу прямо туда, где требуется ее мясо. Кости и рога больших антилоп различных пород, сплошь усеявшие землю вокруг пещер, свидетельствовали о том, что дикие гончие поступали так уже не в первый раз. Ван Блом высмотрел щенят помоложе и вместе с сыновьями бросился было к ним. Но безуспешно. Хитрый как их отцы и матери малыши, едва завидев незваных гостей, оставили вкусный обед и разбежались по своим пещерам. Однако они не были настолько хитры, чтобы избегнуть ловушек, которые охотники расставляли для них изо дня в день. Не прошло и недели, как дюжный щнят была благополучно водворена в конуру, нарочно построенную для них под сенью исполинской нваны. Щенята подросли, и через 5-6 месяцев наши герои стали брать некоторых из них с собою на охоту и приучали их травить слона. Прирученные дикие собаки исполняли эту задачу с отвагой и искусством, какого только можно ожидать от самых чистокровных гончих